они проглатывают друг друга и никогда не могут переварить себя. Посмотрите же на этих лишних людей. богатства приобретают они и делаются от этого беднее. Власти хотят они, и прежде всего рычага власти. Много денег, эти немощные. Посмотрите, как лезут они Эти проворные обезьяны, они лезут друг на друга и потому срываются в грязь и в пропасть. Все они хотят достичь трона. Безумие их в том, будто счастье восседало бы на троне. Часто грязь восседает на троне, а часто и трон на грязи. По-моему, все они безумцы – Карабкающиеся обезьяны и находящиеся в бреду. По-моему, дурным запахом несет от их кумира холодного чудовища. По-моему, дурным запахом несет от всех этих служителей кумира. Братья мои, разве хотите вы задохнуться в чуду их пастей и вожделений? Скорее разбейте окна и прыгайте вон. Избегайте же дурного запаха, сторонитесь идолопоклонства лишних людей. Избегайте же дурного запаха, сторонитесь дыма этих человеческих жертв. Свободную стоит для великих душ и теперь еще земля. Свободных много еще мест для одиноких и для тех, кто одиночествует вдвоем, где веет благоухание тихих морей. Еще свободной стоит для великих душ свободная жизнь. Поистине, кто обладает малым, Тот будет, тем меньше обладаем. Хвала малой бедности. Там, где кончается государство, И начинается человек, не являющийся лишним, Там начинается песнь необходимых. Мелодия, единожды существующая, «И невозвратное. Там, где кончается государство, туда смотрите, братья мои. Разве вы не видите радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку?» Так говорил Заратустра. базарных мухах. Беги, мой друг, в свое уединение. Я вижу, ты оглушен шумом великих людей и исколот жалами маленьких. С достоинством умеют лес и скалы хранить молчание вместе с тобою. Опять уподобься твоему любимому дереву со скинутыми ветвями тихо прислушиваясь склонилось оно над морем где кончается уединение там начинается базар и где начинается базар начинается и шум великих комедиантов и жужжание ядовитых мух в мире Самые лучшие вещи ничего еще не стоят, если никто не представляет их. Великими людьми называет народ этих представителей. Плохо понимает народ великое, то есть творящее. Но любит он всех представителей и актеров великого вокруг изобретателей новых ценностей,